Глава 48. Возвращение Коркиной. Саратовцы почти на руках вынесли оправданную Елену Никитишну. Из них никто и не сомневался, что Коркина будет оправдана. Но они спешили выразить ей свои чувства и сколько-нибудь облегчить ее страдания. «Зачем? Зачем?» – шептала она. «О, как я несчастна!» Никто из окружающих не мог понять истинного горя Елены Никитишны. Они считали, что все несчастье ее заключается в пережитом позоре, физических лишениях, скандалах и тому подобном. Между тем, Коркина сама шла на все эти неприятности и находила в них единственное утешение. Ссылка в каторжные работы была бы для нее – настоящим утешением и доставила бы примирение с совестью, душевный покой. Теперь ей объявили, что она свободна. Дело прекращено навсегда, и она может отправляться на все четыре стороны. Бедная. Ее оставили терзаться между двумя загубленными ею мужьями. Один в могиле, не отомщенный за свою погибель, несчастный, а другой умалишенный, тоже умирающий. Если бы Елена Никитишна взглянула в зеркало, то она увидела бы, что и ей все эти события достались недешево. Она превратилась из молодой, 30-летней, красивой женщины в седую, сморщенную, исхудавшую старуху. От ее правильных черт лица, блестящих, выразительных глаз, Прекрасного сложения не осталось и следа. В потухших, ввалившихся глазах светится такое горе и уныние, что невольно хватает за душу постороннего. Нельзя поверить, что это превращение совершилось в каких-нибудь 12-14 месяцев. И теперь вот перевезенная из тюрьмы в лучшую гостиницу Она ломала в отчаянии руки. Ее уютный, красивый номер был завален цветами, букетами. На столе лежала пачка приветственных, сочувственных писем. От прокурорского надзора она получила документы и деньги, принадлежащего ей состояния, простирающегося до ста тысяч рублей, кроме собственного дома у заставы и запечатанных лавок. Таким образом, она могла бы считаться очень состоятельной женщиной и прожить остаток дней безбедно, в полное удовольствие. Но она ничего не видела и не замечала, кроме мучивших ее призраков Смулева и Коркина. — Еду немедленно к мужу в Петербург, а там, там, — думала она. Но сейчас же в ее мозгу вырастала фигура Смулева, с перерезанным горлом, из которого сочилась кровь. А этот? И руки опустились. Как она уедет к тому, когда этот остался неотомщенным? Но тот еще жив. Тот нуждается в помощи, в заботливом уходе, попечении. А этому теперь ничего не надо. Его отпели и похоронили по христианскому обряду. Записали вечное поминовение в двух монастырских обителях. Что делать? Воскресить ведь нельзя. И после долгой упорной борьбы Елена Никитишна решила ехать в Петербург. «Если бы я давно вернулась к Илье Ильичу, то он, быть может, не дошел бы до такого состояния. Но могла ли я вернуться? Смела ли я?» О, есть ли на земле преступницы хуже меня? И как могли они меня оправдать? Где же правосудие? Неужели можно безнаказанно быть убийцей двух мужей? Слез давно не было у Елены Никитишны. Слезы облегчали ее прежде. Но теперь она не может плакать. Сухие воспаленные глаза смотрят в одну точку, И щемящая боль в висках стискивает голову, как щипцами. Она не помнит, не видит, не соображает ничего, кроме этих призраков, день и ночь, не покидающих ее. О, как бы она была счастлива, если бы этот души губ явился сейчас перед ней». Взял все ее капиталы, вещи, имущество и в награду перерезал бы ей горло, как смулеву. Это сделалось сладкой мечтой Елены Никитишны. О самоубийстве она никогда не думала, считая это таким же преступлением, как и убийство. Но если бы ее убили помимо ее воли, убили в наказание за ее грехи, она была бы воистину счастлива. На второй день своего оправдания Коркина объявила окружающим, что она едет в Петербург к умирающему мужу. Все одобрили это решение, но напрасно уговаривали Елену Никитишну привести в порядок свои дела, разобраться в документах. Ведь второй год все брошено на произвол судьбы. Не она... Ни Илья Ильич не могли следить за своим состоянием. «Зачем мне все это? Один муж в могиле, другой почти в гробу. Детей нет, а мне? Мне кандалы нужны, а не золото». И, бросив все, Коркина уехала. Местная полиция опечатала номер. Елена Никитишна не сообразила даже, что даром ее не повезут в Петербург что даром ее везли сюда, как арестантку, этапом. А честных людей, какой ехала она теперь, не возят даром. На пароходе у нее вышла довольно неприятная история из-за билета. А от Нижнего Новгорода придется еще ехать по железной дороге. Там не станут и историй никаких делать, а просто высадят на первой станции». Тут она вспомнила про милую семью Галицкого. Он не откажет помочь ей еще раз. У нее ведь теперь, кроме его семьи, нет никого на земле, близкого, родного. Умирающий муж сам требует помощи. А может ли она помочь? Когда Коркина сказала Шкиперу, что едет к АС Галицкому и там уплатит деньги, Ее оставили в покое и даже предложили порцию супу. Она не отказалась, потому что вторые сутки ничего не ела и стала ощущать слабость. Пароход шел вверх против течения тише, чем из Нижнего в Саратов. Елена Никитишна все время проводила на палубе. Чарующие виды приволжских красот действовали успокоительно на ее нервы. Она первый раз после своего оправдания задремала и не слышала, как ее бережно перенесли в дамскую каюту и уложили на диване. Сон был покойный, крепкий. Она проспала около суток, так что пассажиры стали беспокоиться, жива ли она. Но Коркина не только была жива, но значительно подкрепила этим сном свой организм. Она проснулась под самым нижним Новгородом, бодрая и крепкая, как давно уже себя не чувствовала. Соседи по каюте предложили ей чаю, хлеба, масло. Она с аппетитом поела и как-то отраднее стала смотреть на свет Божий. Волга плещет о борт парохода, колеса шумят и гремят, по сторонам расстилаются нивы с начинающим колоситься хлебом. Трудно представить себе более живописную природу, залитую лучами восходящего жаркого солнца. Хорошо здесь летом. Пароход причалил. Елена Никитишна пошла знакомой дорогой по откосу к Божьему домику, как звала она дом Галицкого. Семья была вся дома. Елену Никитишну встретили как старую знакомую. «Оправданный!» — воскликнул Галицкий. — К несчастью, — прошептала Елена Никитишна. — Полностью у вас есть священная обязанность быть у постели умирающего мужа. Нельзя предаваться так собственному горю. — Собственному? Разве это мое личное? — А чье же? Смулев давно не знает никакого горя и никакой нужды. А живого мужа, страдающего, нуждающегося в помощи, Вы бросили на произвол судьбы. Я еще тогда говорил вам это. Не могу, не могу. Клянусь вам, сил не было. А ваши дела? Я бросила все и уехала без гроша. И не стыдно вам, как ребенок? Что ж няньку приставить к вам? Коркина опустила голову. Ей действительно стало стыдно. Вместо мужества и стойкого искупления своих грехов Она раскисла и разнылась. «Послушайте меня», — продолжал Галицкий. «Поезжайте прямо в Петербург, спешите к мужу. Может быть, вы еще спасете его. Я дам вам пока 500 рублей. Напишите мне доверенность. Я вытребую все ваши деньги и документы и перешлю вам в Петербург». «О, я не знаю, как благодарить вас. Чем я заплачу вам за вашу доброту?» «Думайте о более серьезном». Посмотрите, как вы себя измучили. Вы еще больше исхудали за это время, так можно совсем извести себя. А ваш бедный муж? Разве он не имел права надеяться, что его жена будет подле него в такие тяжелые для него дни? А где вы были? Странствовали по тюрьмам и этапам? Искали каторги? Гонялись за призраками?» Потерянного не вернуть, но постарайтесь не терять больше ни минуты. Поезд идет через два часа. Вот вам деньги, пишите доверенность и с Богом. Не забудьте только уведомить меня, в каком положении вы найдете мужа и где остановитесь. Его дела брошены так же, как и ваши, а он имеет ведь личного состояния. Посоветуйтесь там с адвокатом. Дела, адвокаты, советы. — Умирающий муж! — схватилась Коркина за голову. — Нет, я не вынесу. Если бы вы знали, как трещит череп, как ломит голову, как стучат виски! — Еще бы не ломить и не стучать, когда вы умышленно себя изводите. Отказываетесь не только от лекарств, но даже от пищи. Что вы ели в дороге? Вы, верно, голодны? Жена Голицкого подала завтрак. И Елена Никитишна охотно поела. — У меня есть успокоительные капли. Возьмите их в дорогу и принимайте при головных болях. Помните только одно — вы должны беречь силы, а не расстраивать их. Не забывайте, что на ваших руках больной муж. — Ах, дорогой Алексей Григорьевич, если бы я была вольна в своих чувствах и поступках, клянусь вам, я ничего не могла сделать. «Я хорошо понимаю вас и немало выстрадала за бедного Илью, но холм с тремя березами задавил меня. Вы не можете понять этого состояния. Вы человек, у которого совесть свободна так же, как и рассудок, а у меня на совести страшное злодеяние». Коркина зарыдала. Ей стало легче. Галицкий смотрел на ее седую голову на морщинистое лицо, по которому обильно текли слезы, и ему стало ее невыразимо жаль. У него самого выступили на глазах слезы. Еще не поздно, вскочила Елена Никитишна, я еду, еду скорее туда, к нему! Теперь я могу, я должна! Теперь холм не будет меня больше тревожить. За упакой его души молятся два монастыря, И я буду молиться. Дорогой Алексей Григорьевич, не откажите мне еще в одной просьбе. Помолитесь и вы за него. Ваша святая молитва будет услышана. Я упоминаю всех в своих молитвах. И вас. Тихо ответил Галицкий. Спасибо. Коркина стиснула его руку и, прежде чем он напомнился, громко его поцеловала. Спасибо, великое. А теперь я побегу. — Я провожу вас. Возьмите белье на дорогу, провизию. — Нет, нет, ничего не надо. Помните, раба Божия Ануфрия, безвинно убиенного. — А вы не забудьте раба Божия Илью, безвинно страдающего. — О, я не забуду его, верьте. Теперь его очередь. Теперь я вся его. За Ануфрия я буду спокойна, если вы обещаетесь молиться. — Обещаюсь, обещаюсь. Будьте спокойны. Галицкий усадил Елену Никитишну в вагон. Не забудьте писать мне, пишите чаще, как найдете время. Могу ли я забыть? Ведь кроме вас и его у меня теперь никого больше на земле нет. Третий звонок. Поезд тронулся. Коркина высунулась из окна и кивала головой Галицкому, который стоял над дебаркадере, пока силуэт последнего вагона не скрылся с горизонта. Бедная, прошептал он, что-то ждет ее в Петербурге.